Глава восьмая. Прежде чем отправиться в сторону дома, Виктория подходит к каждому из детей, исцеляя своей солнечной уютной магией. корвина и раксану погружают в лечебный сон и кладут на носилки. Меня Ире, папа, так и не отпускает с рук. Пока мы идём через лес, я то проваливаюсь в дрему, то просыпаюсь в тревоге, пугаясь, что спасение мне лишь почудилось — Папа ласково успокаивает, и я снова засыпаю, пригревшись на его сильных руках. Иногда краем кроличьего слуха я улавливаю обрывки разговоров. Из них складываю примерную картину произошедшего. Оказывается, нашу пропажу заметили почти сразу. Кинулись искать, но не нашли ни следа, ни запаха. Зато обнаружили отголоски черной магии. Словно с ее помощью кто-то специально спрятал наш след. Несколько часов военные прочесывали окрестности замка. Маги выжимали резервы до капли, пытаясь нащупать след наших аур, но ничего не находили. Мы будто в изнанку мира провалились. В Руанде собрали срочный совет. Даже было предположение, что нас украли враги государства. Зарина устроила настоящую истерику, обвинив Аштарию в покушении на её кровиночку. Прислугу и стражу срочно проверяли на наличие связи с чёрным культом. Но помогла предусмотрительность тёте Виктории — Оказывается, одна из пуговиц на рубашке Корвина была крохотным поисковым артефактом. И хоть из-за влияния неизвестной магии он перестал работать, но все же показал, что маленький принц находится в зоне леса. Мой отец уговорил маму остаться дома, а сам отправился на поиски вместе с аланом Волчий нюх оказался бессилен, поэтому в выборе направления полагались на звериный инстинкт. К полуночи инквизитор Ри с отрядом обнаружили, У средины реки кусочек ткани от моего платья. Вот только река эта была слишком далеко от замка Руанда. Казалось невозможным, что мы, дети, без способности обращаться в зверей, добрались до неё за полдня. Но туманный лес не зря называли волшебным. Даже воздух в нём был пропитан древней магией. Перебрались ли мы через реку? В какой стороне нас искать? Никто не знал ответа. А между тем ночное небо заволокли тучи. Начался дождь, а затем и ливень, но поиски не остановили ни на секунду. Папа порталом подтянул отряды со Штарии, дядя алан развернул к столице армию. Стал обсуждаться вариант уничтожения древнего леса, а жена инквизитора рид даже предложила обратиться к ненавистной всем тёмной магии. Всё, лишь бы найти потерянных детей. Но утром случилось чудо. Когда взошло солнце, неожиданно отозвался поисковый артефакт Корвина — Будто завеса, что прятала его, испарилась, как дым. Ближе всего был Ри. Он сразу бросился к сигналу и нашёл меня. А дальше я всё видела своими глазами. «Папа, я так рада, что ты пришёл!» — шепчу, прижимаясь к отцу. «И всегда буду рядом, малышка», — говорит он. «А долго ещё до дома?» «К вечеру доберёмся. Вы очень далеко забрели, а портал здесь не поставить». Спустя ещё час Алан объявляет привал. Взрослые быстро сооружают костёр, поджигая его магией. Рыжее пламя жадно обхватывает поленье. Я невольно вспоминаю, как мы с Корвином по десять минут крутили палочку ради единственной искры. Кстати, двоюродный брат уже проснулся. Его рука перебинтована и висит на привязи, но сам принц выглядит бодрым. Устроившись под деревом недалеко от костра, Корвин уминает жареное мясо так рьяно, будто его могут отобрать. раксана тоже проснулась. Подтянув ноги, она сидит подле будущего жениха, осторожно кусая овощ, похожий на редиску. После отравления грибами ей предстоит ещё несколько дней питаться безвкусными кореньями. Я же лакомлюсь рыбной похлёбкой, такой ароматной, что чуть не прикусываю себе язык. Живот благодарно мурчит, а я чувствую себя бесконечно счастливой. Охрана не отходит от меня ни на шаг. Ри и его супруга-ведьма постоянно проверяют лес на активность магии — Я иногда поглядываю в их сторону, подмечая, что эти двое совершенно не ладят. Они будто враги, они истинные. Кажется, оставь их одних, загрызут друг друга. Даже сейчас, когда кругом множество глаз, София, жена Ри, не упускает шанса построить другим оборотням глазки. А самое странное, что она будто радуется, когда видит гнев мужа. И радость эта мрачная и какая-то злая. Неужели меня ждет подобная судьба? Без любви, без чувств. Вот так всю жизнь. Вскоре мы снова отправляемся в путь. Вдали над верхушками деревьев мелькают шпили башен. Королевский замок уже близко. Ещё полчаса, и выйдем из леса. Оставив Ири папе, я подхожу к Орвину и раксане которые теперь идут на своих двоих. Несколько минут мы перекидываемся вопросами о самочувствии. А потом я спрашиваю их то, что меня больше всего волнует. «А вы что-то помните про Исполина? Он к вам являлся?» «Кто-кто?» — поднимает брови Корвин. «Опять твои выдумки? Но я правда его видела!» — обижаюсь я. «И как он выглядел?» «Как гигантский глаз в стене!» Пфф, «Мне врачеватель сказал», — осторожно вставляет раксана «что из-за этих грибов могли быть галлюцинации». «Вот-вот», — соглашается Корвин, «а ты ещё и затылком приложилась, вот и примерящилась!» Он сочувственно похлопывает меня по макушке. Я недовольно встряхиваю головой Вот стоило двоюродному брату немного поправиться и сразу стал дураком. Глупый волк. «Не хотите, не верьте», — заносчиво хмыкаю я, скрестив руки. «Исполин кое-что оставил вам в подарок. Но раз вам не интересно, то до свидания». Я делаю вид, что собираюсь уйти, но Корвин хватает меня за руку и привлекает обратно. «Раз начала, говори, чего он там оставил?» — требует принц. Роксана тоже смотрит с любопытством. Я решаю их долго не мучить. У вас есть по одному желанию? Вы можете попросить что угодно. Я ожидаю взрыв восторга, но получаю только недовольную моську от Корвина и нахмуренные брови от раксаны «Тс, я думал, ты будешь оригинальнее», — фыркает принц-волк. «Ха», — обижаюсь я и говорю раксане «твой будущий жених — ёжик неверующий». «Эй, я волк!» «Волку, которого не хватает фантазии на одно единственное желание, загадай что-нибудь, пока мы ещё в лесу. Снаружи оно уже не исполнится, ведь только здесь владение исполина». «Тогда я просто отказываюсь от желания». «Ну точно, дурак. Я дальновиден, никогда не знаешь, что потом потребует взамен». «А можно я загадаю?» — вдруг просит раксана «Конечно, радуюсь я». «Хм...» Она опускает взгляд алых глаз на свои сцепленные руки, а потом смотрит на Ири, сидящую на руках моего папы. «Мне очень стыдно, что я так напугала твою сестру, Адель», — шепчет девочка. С каждым новым словом её голос становится всё тише. «Я думала, вы мои враги, но вы совсем не такие. Вы хорошие, а я...» «Я плохая», — читаю по её губам. «Это не так», — возражаем мы с Корвином почти хором. «Нет, это правда», — поджимает губы девочка. «Но я бы хотела сделать что-то хорошее, и раз у меня есть одно желание, я бы хотела, чтобы твоя сестра смогла превратиться в человека». Желание произнесено. Я оборачиваюсь на Ирии. Однако ничего не происходит. Она как была маленьким белым кроликом, так и осталась. «Не работает», — расстроена бурмочу я. «Может, надо только для себя желание просить, но спасибо за попытку, раксана Она печально улыбается, опустив голову, неловко поправляет оборки своего красного платья. Корвин смотрит на неё долгим взглядом, а потом берёт за руку, переплетая пальцы. Девочка растерянно поднимает лицо и встречается взглядом с лазурными глазами принца. «Мне не нужны волшебные желания», — говорит принц-волк. «Свои я исполню сам, но есть кое-что, что прямо сейчас от меня не зависит. Роксана, я бы хотел чтобы ты не уезжала, осталась в Руанде». «Со мной». Зрачки девочки расширяются. «Это невозможно, мама никогда не разрешит, но я бы тоже этого хотела». Светлые ресницы вздрагивают, как крылья хрупкой бабочки, а снежно-белая кожа лица розовеет, преображая Роксану до невозможной красавицы. И как она могла казаться мне жуткой и тем более некрасивой? Думаю, я, глядя на эту картину. Чтобы не мешать новоиспечённой парочке, я отхожу в сторону. Иду, задумчиво пиная ветки. Мох проминается под моими ногами, на которых уже наколдованы новые туфли. Не хочется признаваться, но я немного завидую Корвину. Вот так запросто ему нашли пару. Она, скорее всего, окажется его истиной, а мой суженый — демона-дракон рогатый. Клор, клон, кло, как же его звали? Думаю, я пытаюсь вызвать в уме лицо того, кто спас меня. Того, кому якобы я принадлежу. На душе скребут кошки. Он помог, но назвал меня инструментом, запретил влюбляться и сказал, что истинность мне не положена. Он ждёт, что я просто смирюсь, сложу лапки в ожидании судьбы? Как бы не так. Мне вообще не нравятся рогатые и наглые и... С другой стороны, это дракон. Он... О, божественный зверь! Смотрите, смотрите! Чудо случилось! Возгласы раздаются со всех сторон. Я кручу головой, пытаясь понять, что случилось. Подскочив на месте, бегу вперёд, туда, где на границе мрачного леса и солнечной поляны прямо в траве сидит папа, укрывая кого-то камзолом. Из-под тёмной ткани наружу выглядывает маленькая девочка, похожая на лесную фею. Ей на вид лет пять или даже меньше. Светлые волосы такие длинные, что стелятся по земле. В больших золотистых глазах плещется испуг. Папа в совершенном шоке кутает её в камзол. Виктория уже спешит на помощь. Оборотни кругом шумно радуются. «Чудо! Чудо! Лес благословил! На счастье!» — повторяют они. «Ири!» — шепчу я, делая шаг навстречу. «Ири!» — кричу, бросаясь обнимать свою любимую младшую сестру. Вокруг начинается настоящий радостный хаос. От сада к нам прибегает мама. «Ох, мама тут!» — она плачет, обнимая меня и Ири. Аллан отдает приказ солдатам, чтобы окружили нас стеной, потому что кажется, будто каждый мечтает взглянуть или даже прикоснуться к моей сестре. «Ири стала человеком», — стучит в голове невероятная счастливая мысль. «Слава богам! Слава божественному зверю!» «Под охраной все вместе мы выходим из леса и идем через сад. Гостей в нем уже нет, зато полно охраны». Я не отпускаю мамины руки, и то и дело смотрю на Ире. Она сумела стать человеком. Это желание Роксаны исполнилось, или она прошла испытание леса? Какая же она милая, просто феечка. От неё взгляда не отвести. Восхищение, думаю я. В груди пузырится счастье, щекочет сердце нежным пёрышком. Остроконечные шпили уже над нами. Замок Руанда похож на ощетинившегося зверя, взирающего на мир множеством окон глаз. Сразу видно, тут обитель хищников, но меня она не пугает. Для нас двери королевства Руанд всегда открыты. Но вдруг на подступах к замку воздух сотрясает истеричный вопль. «Чему вы все радуетесь, слепцы? Мою дочь пытались убить! Где она? Где?» кричит Зарина, стоя на террасе перед главными воротами. А когда Роксана выбегает к ней, грубо хватает девочку за локоть и оттаскивает от нас, будто от прокажённых. «Всё, подстроили эти проклятые зайцы!» — вопит женщина с отвращением, тыкая пальцем в сторону моей семьи. «Они нас ненавидят! Всегда ненавидели!» В воздухе повисает густая тишина. Только что все радовались, но теперь улыбки соскользнули с губ. Этой взрослой опять надо было всё испортить. Почему она вечно появляется в неподходящий момент? Аллан с Викторией напряженно переглядываются. Стражники кладут руки на эфес и меча, ожидая приказа. Передав ири маме, мой папа выходит вперед. Охрана расступается, пропуская его и тут же смыкается за его спиной. «Дети живы и здоровы. Чего тебе еще надо, Зарина?» — спрашивает папа. «Что же, если покушение не удалось, про него и говорить не следует», — шипит женщина. «Тебе это было бы выгодно, правда, джарат Пока мама укачивает Ирина, шептывая ей заклинания сна, я подбираюсь поближе, выглядывая из-за широких спин стражников. Рядом пристраивается Корвин. Он не сводит взгляда с заледеневшей от ужаса Роксаны, которую мать держит за руку так крепко, что я не сомневаюсь, останется синяк. Папа мрачно опускает голову, глядя из-под лобья. Я замечаю, как напрягается жилваки на его скулах. Он хочет что-то ответить, но подошедший Алан кладёт ему руку на плечо и встаёт рядом. Они такие разные. Папа под светлокожий светлокожей, светловолосой. Дядя Алан шире в плечах и выше на полголовы, смуглый, с чёрными, как смоль, волосами. Они братья-волки, но совсем не похожи друг на друга. Разве что в опасных ситуациях ведут себя одинаково, становятся серьёзными и угрожающе спокойными. Ты предъявляешь серьёзные обвинения, Зарина? — говорит алан У тебя есть доказательства? — Доказательств достаточно, — заявляет змея, искривив тонкие губы. — И мотив есть. А, шторийская принцесса ненавидит мою дочь. — Чушь, — скалится отец. — Вовсе нет. Зарина откидывает назад желтые волосы и показывает на свою впалую щеку. Адель ударила раксану дала пощечину. — Этого не может быть. — Ха, ты, видно, плохо знаешь свою дочь. Спроси ее сам, Джаред. Я чувствую, как в меня впиваются взгляды. Мама сверлит спину. Дядя алан поворачивается в мою сторону. Папа тоже смотрит на меня. Папа верит, что я не могла ударить. «Адель, ты ударил раксану спрашивает он. Я сглатываю застрявший в горле ком, стискиваю клоки так, что впиваюсь ногтями в ладони. Желудок стягивает спазм. «Мне хочется соврать. Может, если совру, ничего страшного?» Папа же иногда врал, а Корвин не станет меня закладывать. Или я должна сказать правду?» В лицо бросается жар. «Я... я... да, я ударила». Мой голос скатывается в шёпот, но в звенящей тишине признание всё равно звучит громко, как крик. «Вот, я же говорила!» — победно восклицает Зарина. «Доча?» — раздаётся голос отца. «Почему ты так поступила?» Я вцепляюсь в изорванный подол своего платья. Мне страшно поднять глаза, страшно увидеть разочарование в глазах родителей и презрение на лицах дяди и тёти. Сейчас я боюсь больше, чем когда я убегала от монстра, больше, чем когда прыгнула в реку. «Мне стыдно», — говорю я. «Правда, я не должна была...» «Ты покусилась на жизнь моей раксаны выкрикивает Зарина. «Нет, да». Ты ненавидишь её, и заманила в лес, чтобы погубить. Кто тебя надоумил? Или ты сама? Всё не так. Я едва не плачу. Мама? Вдруг восклицает раксана Анделя ни в чём не виновата. Вздрогнув, я вскидываю взгляд. раксана встала на мою защиту. О чём ты, кровиночка? Не защищай эту преступницу. Она не преступница. Голос девочки звонкий, с надрывом. Она говорит торопливо, будто боясь, что у неё закончится смелость. Это я её разозлила, сказала гадости про её сестру, и потом в лесу она спасла меня. Никто на меня не покушался. Мы должны поблагодарить её, а не... Замолчи!» — шипит Зарина, охватая дочь за плечи и встряхивая, как тряпичную куклу. Так резко, что у девочки клацают зубы. «Ты на чьей стороне, мерзавка? Или... а что Аштерийцы тебе угрожали? Заставили всё отрицать, да? Мама, я говорю правду, Адель меня не враг, и... Шлёп!» Ладонь Зарины с громким шлепком ошпаривает щеку дочери. Глава девочки резко поворачивается от удара. На бледной щеке наливается алом отпечаток руки. «Скажи мне правду!» — шипит Зарина, сужая глаза до тонких щелочек. «Аддель виновата дрожа, — говорит раксана прямо в искривленное злобой лицо матери, которая снова заносит руку. «Никто из них не смотрит на нас!» не видит, как Корвин срывается с места, как рядом с Зариной оказываются папа и дядя алан В следующий миг занесённую для удара руку Зарины перехватывают, а Корвин встаёт перед Роксаной, как маленький смелый рыцарь. «Что вы делаете? Как вы смеете?» — возмущается женщина-змея, выдёргивая руку и удивлённо глядя на тётю Викторию, которую уводит Роксану в сторону. «Это тебя надо спросить», — задит Аллан. «Что ты здесь устроила?» «Я воспитывала дочи только». «Интересные у тебя методы», — хмуро замечает мой папа. «Вы не имеете права вмешиваться». «Имеем», — металлическим тоном говорит дядя Алан. Его клыки удлиняются, из серых глаз выглядывает волк. «Во-первых, раксана моя будущая невестка. Во-вторых, ты на земле Руанда. Ты обвинила мою племянницу в преступлении, потребовала разбирательств, а затем применила насилие к свидетелю». «В данный момент по законам королевства я имею право бросить тебя в темницу». «Что за чушь? Ты называешь законы Руанда чушью?» — вкратчиво спрашивает алон «Я... я...» Она оглядывается в поисках поддержки, но встречает лишь мрачное осуждение. Подбородок Зарины начинает дрожать от страха. Она боится дядю Аллана и проблем, что может ей доставить вражда с волчьим королевством». Обвинив меня, она хотела рассорить Аштарию и Руант, но в итоге сама угодила в выкопанную собственными руками яму. Её змеиные глаза бегают из стороны в сторону, пытаясь найти решение. На бледных висках выступает капли пота. Что будет, если её правда кинут в темницу? Её страна слишком слаба, чтобы вытащить глупую Зарину силой, слишком бедна, чтобы выкупить её. От неё будет проще отказаться, чем выдвигать условия столь опасному государству, как Руант. «Стража?» — командует алан «Нет, подожди!» — Зарина кидается к королю волков, жалко цепляясь за его предплечье. «Я была не права!» — причитает она. «Всё из-за страха за доченьку. Да, я обезумела от горя. В голове помутилась. Я ведь мать. Мной овладели эмоции. Раз она говорит, что Адель ни при чём, так и есть. Я не буду настаивать». Аллан брезгливо стряхивает её с руки, а подоспевшие охранники оттаскивают женщину и толкают на землю, заставляя преклонить колени. Они смотрят на неё, как на какую-то жалкую воровку, что пыталась срезать кошель. «Будь милосерден!» Воет Зарина. «Меня невольно перетряхивает. И ведь всё началось из-за меня, из-за того, что не сумела сдержать гнев и подняла руку. Что теперь думает обо мне мама? А папа?» Повернув голову, я встречаюсь с ним взглядом. Папа коротко кивает мне, будто совсем не злится, будто вовсе не разочарован. Тогда я оборачиваюсь на маму и встречаю её взгляд, тёплый и светлый. Тиски страха отпускают мое сердце. Они не презирают меня. Родители на моей стороне. И всегда будут, вдруг понимаю я. Даже если я ошибусь, оступлюсь, они не перестанут любить меня. Осознание столь простой истины наполняет меня силой. Я вдруг чувствую, что крепко стою на земле. Внутри меня сталь, а снаружи от бед укрывает стена. Моя семья делает меня сильнее, а я... Когда-нибудь я смогу стать силой для них. А вот Роксане повезло меньше. Тетя Виктория увела девочку к замку. Зарина рыдает, сидя на каменной террасе под наблюдением двух стражников. Я замечаю, что Корвин что-то шепчет отцу на ухо. кивнув Алан выпрямляется в полный рост. «Пожалуй, я готов дать тебе последний шанс, Зарина, и отпустить тебя домой». Медленно говорит он. «Спасибо, спаси, но с одним условием. Твоя дочь останется здесь». «Что? Вы хотите разлучить мать и дочь? Это злодейство». «Ты можешь навещать её в любое время, но только под присмотром слуг. Соглашайся, иначе мы вернёмся к первому варианту, и тогда я вообще не уверен, увидишь ли ты когда-нибудь свет». Желтые, как яичный желток, глаза зарины расширяются. Худые плечи дрожат, а на лице, будто времена года, сменяют друг друга эмоции. Ненависть, ярость, бессилие и, наконец, смирение. Пусть и напускное. «Я согласна. Это мудро. Пусть молодые познакомятся поближе. Пойдет им на пользу». Цедит она с очащимся ядом голосом. «Ой, эта змея всех нас ненавидит, но сделать ничего не может». «И никогда не сможет. Я уверена, теперь с неё не спустят глаз». «Значит, всё-таки Корвин получил то, что хотел. раксана останется гостить у него, и, я думаю, это ей на пользу». «Бедняжка. Не удивлюсь, если дома с ней обращаются жестоко. Жаль, что нет закона, который бы ограничивал родителей и не позволял издеваться над своими детьми». «Значит, решено». Алан жестом показывает стражи, что они свободны. На он больше не смотрит, будто ее вовсе здесь нет. «Джаред», — говорит он совершенно иным тоном, — «пойдем, провожу тебя и твоих крольчат туда, где потише». «Было бы замечательно», — хмыкает папа.